Глава 24 «Ой, с замиранием сердца жду эрцгерцога!» — взвизгнула Кока. «Зачем он тебе?» — напряглась Мака. «Это я свидетельство о разводе получила. Сейчас я свободная невеста». «Погасите верхний свет», — остановил перепалку Сергей. «Зажжем свечу призыва». Я поставил ее на полку, вон туда». Все посмотрели в сторону этажерки, куда указывал колдун. «Какая красивая! Черная с красным!» — восхитилась Зюка. «Прямо как мой новый Бентли!» «Ты поменяла машину?» — осведомилась Кока. «Ну да, надоедает на одной и той же кататься», — пояснила подружка. «Ей уже полгода, старая тачка». «А у меня со вчерашнего дня майбах» оповестила всех Николетта. Сергей зажег фитиль, Боря погасил люстру. Спустя несколько мгновений по гостиной поплыл запах чего-то приторно-сладкого. «Представьте, что в вашем холодильнике протухла капуста, а ее намазали шоколадным сиропом и запекают в духовке. Теперь вам ясно, что почуял мой нос?» «Чем так воняет?» Недовольно осведомилась Кока. «Этот аромат — предвестник появления сущности», — растолковал Сергей. «Вам необходимо погрузиться в молчание и созерцание, а я начну звать Эгрегора». «Ой, как забавно!» — запрыгала на диване Кока. «Визит арцгерцога — настоящее приключение». Сергей сделал глубокий вдох И медленный выдох. Молчание приведет сюда сгусток энергии. Болтовня его отпугивает. «Все, все, все!» замахала руками Николета. «Больше ни словечко!» «Смотрим на кувшин!» за могильным голосом стал вещать колдун. «Как только он зашевелится, сосредоточьтесь на своем желании. Оно... «Стопроцентно исполнится». «А сколько желаний можно загадать?» Трагическим шепотом осведомилась Зюка. «Одно?» «Сколько угодно», — процедил Сергей. «Главное — успеть, пока дух с нами». Мака заерзала в кресле, Кока закатила глаза, Люка принялась загибать пальцы. А меня охватил интерес. То, что Сергей, скорее всего, мошенник, я уже понял. Но он уверенно вещает о движении кувшина, и поэтому у меня возник вопрос. А как сей субъект собрался перемещать сосуд? Помощника у чародея нет, да и под столиком взрослый человек не поместится. Сергей тайком пронес сюда в сумке ребенка? «Ну, Иван Павлович, и глупость же тебе в голову взбрела». — О, Эгрегор, — завыл Сергей, — мы ждем тебя. — Он явится в военной форме и с саблей на боку, — поинтересовалась Мака. — Люблю мужчин в мундирах. — Ах! — Мы ждем! — почти закричал колдун. — Ой, шевелится! — взвизгнула Кока. В ту же секунду я заметил, что стеклянный кувшин — Начал двигаться. Столик подрагивал, скатерть, которой его накрыли, зашевелилась. Я во все глаза глядел на то, что происходит в гостиной. Неужели под столом спрятался ребенок? Но тогда он совсем крошечный? Или... Карлик? — Эрцгерцогу сколько лет? — спросила Кока. — Тсс! — шикнула Мака. — Это не важно. Главное — получить титул... «Эрцгерцогини!» «Звучит обидно!» — хихикнула Люка. «Эрцгерцогиня!» «Эрцгерцогиня!» — повторила Мака. «Я уверена, что он молод, прекрасен, богат, и мы будем счастливы!» Столик неожиданно поднялся. «Сейчас взлетит!» — закричала Кока. «Эгрегор образовался!» — зычно объявил Сергей. «Загадывайте свои желания!» «Хочу замуж за эрцгерцога, новую шубу, настоящую сумку Биркин, а не фейк!» — затараторила Мака. «Много-много денег, и чтобы у Ленки язык отсох!» «Это ты про Элен?» — уточнила Николетта. «Желание надо загадывать про себя», — прервал разговор чародей. «А я про кого?» — заморгала Мака. Кому еще я могу пожелать денег, Херцгерцога, Шубу и Ленку с парализованным языком? Только себе!» У кудесника на щеках заходили желваки. Я понял, что он не часто имеет дело с дамами, вроде Николеты и ее подружек, поэтому сейчас теряет самообладание. Я ощутил с ним классовую солидарность и объяснил Маке. Сергей имел в виду, что надо сохранять молчание. Все просьбы держите в уме. Это как? Не поняла Зюка. Молчать и держать в уме? Вава, ты загадочно выражаешься. Как это держать в уме? Чем в уме можно держать? Руку моего ума нет. Столик закачался и направился к двери. Он уходит! — завопила Мака. — Херцгерцог, стой! Стол замер. Потом затрясся и заходил ходуном из стороны в сторону. Кувшин свалился на пол, но почему-то не разбился. Вода разлилась по паркету. Люка завизжала, бросилась вперед, наступила в лужу, поскользнулась. Чтобы не шлепнуться, замахала руками, не удержалась на ногах, упала и задела рукой удирающий стол. Он рухнул в проеме открытой двери. Мелькнул длинный хвост, но он тут же исчез. «Эрц — Эрцгерцог! — завопила Мака. — Вы куда? — Немедленно задержите Фердинанда! Пусть он вернется! Прямо сейчас! — «Ва -ва рассердилась маменька. — Не сиди столбом! Сделай что-нибудь! Мы все очень нервничаем! Я встал и направился в вглубь квартиры. «Не сиди столбом». Маменька порой изумляет меня странными выражениями. «Вы когда-нибудь видели столб в сидячем положении?» «Мне пока не довелось». За моей спиной послышались тяжелые шаги. Я обернулся и увидел Сергея, который шел следом, держа телефон у уха. «Да», — громко произнес он, — «смогу приехать через час. Уже в пути». «Серж!» — возмутилась Николета, догоняя чернокнижника. «Вы куда? Верните нам эрцгерцога немедленно!» «Именно этим я и хочу заняться», — безостенчиво соврал Сергей. «Нужно восстановить Эгрегор. Но сегодня это уже не получится. Слишком сильные негативные флюидные колебания исходили от участников. Мне необходимо пройти духовное очищение». Я решил не слушать бред мошенника, отправился искать демьянку и обнаружил ее у себя в спальне на кровати. Псинка заползла под плед. Я откинул его и стал гладить собаку, приговаривая. Дема, понимаю, что при виде Николеты ты шалеешь от страха. Боишься, что маменька прикажет отдать тебя на усыпление. Она это раньше хотела проделать. Но ты, наше сборе, любимая псина. Мы тебя однажды у Николеты отняли и защитим от любого врага. Знаешь, я не сразу понял, что ты ухитрилась спрятаться под столиком и удивился, когда тут вдруг резво направился к двери. Несмотря на ужас, который охватывает тебя при каждом визите первой хозяйки, ты сегодня проявила сообразительность, не выскочила из укрытия, не стала метаться по комнате. Я тобой горжусь и считаю, что твое поведение — Заслуживает награды. С этими словами я взял со столика у кровати банку, выудил из нее собачью конфету и протянул псинки. Моя любимица схватила угощение, мигом слопала его, залезла ко мне на колени и начала тихо постановать. Я обнял ее и стал гладить, приговаривая. «Все хорошо. Ты самая лучшая на свете». «Надо же, как человека может изменить любимое домашнее животное». Я всегда хорошо относился к собакам и котам, но, погладив кого-либо, сразу отправлялся мыть руки. И представить себе не мог, что когда-нибудь в моей квартире поселится четвероногий. А потом рядом оказалась Демьянка. Теперь она спит в моей постели, обожает лежать на моем халате, устраивается на моих коленях, когда я вечером сажусь читать. А я... Я обнимаю дворняжку и держу для нее лакомство в спальне. И давно перестал ходить в ванную после того, как почесал ей спинку. Хорошо понимаю людей, у которых дома живет несколько животных, и порой подумываю, а не завести ли мне еще кого-то, чтобы моя любимица не скучала? Я встал. Странно. Могу представить, что прекрасно живу с парочкой псов, но не могу представить, что счастливо живу с женой и детьми. Нет-нет, я совершенно нормален, не являюсь жена женоненавистником, гомосексуалистом, никогда не обижу ребенка. Если увижу, что кто-то жестоко обращается с малышом, сразу вступлюсь за него. Но как представлю, что в моем доме живут госпожа Подушкина и дети, меня просто ужас охватывает. Почему так? Наверное, потому что животные молчат, а женщины и дети громко верещат. В дверь постучали. «Входите, Боря», — разрешил я. Створка приоткрылась, на пороге появился батлер. «Иван Павлович, гости ушли. Удивительно, но никто из них, даже госпожа Аделье, не стали звать вас в холл, чтобы проститься». Могу заварить чай и рассказать, что я узнал с помощью оборудования, которое вы привезли из сарая Димкиных».